Глава пятая. Он не врет. Для него этот кто-то абсолютно реален. Спорить, убеждать в обратном бесполезно, только усугублять панику. Нужно работать с его реальностью и не ломать ее. Кто там, Макс? Напиши, что видишь, детально. Тень. Большая черная тень. Она движется между могилами, скользит, как как масляное пятно по воде. И она смотрит на меня. У нее нет лица, но я чувствую, что она смотрит. Галлюцинация, вызванная страхом. Или игра света и тени. На кладбище полно старых деревьев, ветер колышет ветки, а мозг в состоянии паники интерпретирует обычные тени как угрозу. Это парайдулея. Склонность видеть лица и фигуры там, где их нет. Так, переключаюсь в режим психотерапевта. Голос спокойный, уверенный, монотонный. Техника заземления. Вернуть пациента в реальность через конкретные физические ощущения. Вытащить его из ловушки собственного разума. Макс, слушай мой голос. Только мой голос. Сейчас я попрошу тебя сделать несколько вещей. Первое. Посмотри на свои руки. «Опиши их мне». А что? Зачем?» В его голосе слышалось недоумение пополам с ужасом. День приближается». «Макс, посмотри на руки». Мягко, но настойчиво повторил я. «Сколько пальцев ты видишь?» Пауза. Я слышу, как он тяжело дышит. «Десять. Десять пальцев в перчатках». Медицинских синих. Они дрожат. Отлично. Теперь топни ногой сильно, Почувствуй землю под ботинком. По рации раздался глухой удар. Я, я топнул. Земля твердая и холодная. Чувствую через подошву. Очень хорошо. Первый якорь установлен. Возвращаю его в тело. Паника — это отрыв от физической реальности, — Уход в катастрофические фантазии. Нужно закрепить его в здесь и сейчас. Хорошо. Теперь посчитай, сколько ангелов ты видишь на надгробиях вокруг. Именно ангелов, не другие фигуры. Зачем? Это, это, это бессмысленно. Послушай, доверься мне. Просто считай. Снова пауза, на сей раз дольше. Его дыхание стало ровнее, хоть и оставалось тяжелым. Один, два, три, четыре, четыре ангела, все разные. Переключение внимания с негативного угрожающего стимула на нейтральный, требующий концентрации. Плюс ангелы это всегда позитивный символ в культуре. Защитники, хранители, противовес страху смерти. А теперь опиши самого большого. Ну, он мраморный, белый, метра три высотой. Крылья расправлены, размах больше человеческого роста. В правой руке труба, в левый свиток. Лицо, лицо красивое, спокойное. Это ангел-вестник, Макс. Он возвещает мне смерть и воскресенье. Видишь? Даже на кладбище есть символы надежды и продолжения жизни. Кладбище — это не только место смерти, это место памяти. Место, где любовь переживает тела. Я... Голос Фролова звучал удивленно. Тень стала меньше. а Она отступает, почти исчезла. Потому что это была не тень, Макс. Это был твой страх, материализованный воображением. Страх питается вниманием. Вот перестань его кормить, и он исчезнет. Когнитивный рефрейминг. Переопределение ситуации. Теперь я не в смертельной опасности на кладбище, а я в безопасном месте памяти, окруженной символами надежды. Очень простая техника, но невероятно эффективная когда разум захвачен паникой. Слушай, она исчезла. Голос Фролова в рации все еще дрожал, но в нем слышалось неподдельное удивление. Совсем как будто и не было. А ее и не было, спокойно и авторитетно произнес я. Теперь подойди к фальшивому нагробию. Медленно и спокойно. Я буду с тобой на связи. В динамике послышались неуверенные шаги по гравию. Затем глухой звук, с которым он, видимо, постучал по плите. И ту вижу плиту. Слушай, она действительно фальшивая. Звук при простукивании глухой, пустой. Есть щель по периметру. Поднимаю. Ой, да она легкая. Какой-то как пластик покрашенный под мрамор А что под ней? Углубление в земле, выложенное кирпичом. И в нем тубус. Все точно так же, как описывали другие. «Теперь открывай», — сказал я. Я услышал звук откручивающейся крышки, который показался в тишине оглушительным. «Тут пергамент, надпись. Ацетилцистеин». цистеин Муколитик. Разжижающий мокроту. Его нередко еще сокращают до «АЦЦ». Но это же мощный антиоксидант и антидот при отравлениях парацетамолом. Прах святого мученика? Прах, потому что выпускается в виде порошка для растворения. Мученик — тот, кто страдает ради других, а препарат облегчает страдания больного, помогает ему откашляться. И он буквально очищает легкие от слизи, как отпущение грехов, очищает душу. Снегирев, твои метафоры становятся все изощреннее и глубже. Молодец, Макс, ты справился. Это не просто находка, это твоя личная победа. Ты победил свой страх. Спасибо, Илья. Голос Фролова окреп, и в нем отчетливо слышалась гордость. Я... я думал, что сойду с ума. Думал, тень утащит меня к мертвым. Единственное, что может утащить тебя к мертвым, это твой собственный страх. Но ты сильнее его. Ты только что это доказал. Все, возвращайся в штаб. Уже бегу. И знаете что? Кладбище теперь не кажется таким страшным. Просто старый парк с камнями. Вот она десенсибилизация. Преодоление фобии через контролируемое воздействие в реальных условиях. Он больше никогда не будет так бояться кладбищ. Полноценный сеанс терапии в полевых условиях, причем бесплатно. Фырк возник на моем плече, демонстративно подтягиваясь. — Ну и нянька из тебя, двуногий. Прям доктор Фрейд для бедных. Или священник на исповеди на минималках. Не бойся, сыне мой, ангелы с тобою. Это называется кризисное консультирование, невежественный грызун. — Ой, как скажете, доктор психа. Не успел он договорить, как зазвонил телефон Вероника. Вот ее голос был напряженным, но абсолютно контролируемым. Моя девушка умеет держать себя в руках. Илья, мы с Антоном в заброшенном корпусе психлечебницы. Место неприятное, очень неприятное. Опиши, пожалуйста. Представь себе больницу из фильма ужасов. Облупившаяся краска на стенах, выбитые окна. Сквозняк гуляет, граффити на стенах. Какие-то жуткие искаженные лица и запах. Сырость, плесень и что-то еще сладковатое, как гниющие фрукты. Заброшенные психиатрические больницы, смесь человеческих страхов, место, где содержались те, кого общество считало сломанными. И часто ломали еще больше, превращая в овощи. «Но мы нашли», — продолжила Вероника, — «старый аппарат для электрошоковой терапии». Жуткая махина, медные электроды, потрескавшиеся кожаные ремни, откидное кресло, похожее на электрический стул. Антон сказал, что такими пользовались до 60-х годов. Тайник? Ага, в корпусе аппарата. Пришлось простучать и разобрать заднюю панель. Там целая полость, видимо, для трансформатора. Но вместо него наш тубус. Содержимое? Пергамент с надписью «Карбонат-Лития». Карбонат-Лития. Нормотимик. Стабилизатор настроения при биполярном расстройстве и мании. Тень безумия. Лекарство, возвращающее разум из тьмы. Прямолинейно, даже примитивно для Снегирева. Или он просто устал придумывать изощренные метафоры к шестому тайнику. Вероника, будь осторожна при возвращении и, и спасибо. За что? За то, что не задаешь лишних вопросов и просто делаешь то, что нужно. Это называется доверие, мой дорогой. Увидимся в штабе. И, Илья, будь готов к сюрпризу. какому сюрпризу? В трубке раздался ее смешок. Узнаешь, когда увидишь. В общем, ничего плохого тебе не обещаю. Я не люблю сюрпризы. Особенно посреди кризиса. Национального масштаба. Но Веронике я доверяю. Если говорить, что ничего плохого, значит, так и есть. Хотя после тени, на кладбище и аппарата для электрошоковой терапии я готов уже к чему угодно. Я посмотрел на растущий список в своем блокноте. Гепарин, дексаметазон, интерферон альфа 2 б янтарная кислота, ацетилцистеин, карбонат лития. Серебряный неслышно подошел к столу, заглянул мне через плечо в блокнот. От него дунуло холодом и запахло чем-то неуловимо металлическим, как от хирургической стали с утра в операционной. Знаете, на что это похоже, господин целитель Разумовский? На протокол лечения осложненной вирусной пневмонии с полиорганной недостаточностью. Антикоагулянт против тромбозов. Стероид против цитокинового шторма. Интерферон против самого вируса. Муколитик для дренажа легких. Но литий... Он выбивается из этой стройной картины. Это точно. Вот он-то у меня и вызывал подозрения. Литий — психиатрический препарат в соматическом протоколе. Это как скрипка в джазовом оркестре, может звучать красиво, но явно не на своем месте. Это нарушает всю гармонию. А что, если вирус поражает не только легкие, но и центральную нервную систему, предположил я? Вызывает психоневрологические осложнения, делирии, психозы, манию. Ну что ж, вполне возможно, вполне возможно. Серебряный задумался, постукивая длинными пальцами по столешнице. Или же лети имеет и другие менее известные свойства. Нейропротективные. Он защищает нейроны от апоптоза программируемой клеточной смерти. Если вирус запускает апоптоз в нервной ткани, то литий может это блокировать. Ну, теоретически. Но это очень продвинутое, почти современное понимание фармакологии для начала XX века. Или Снегирев знал что-то, чего не знаем мы. Имел доступ к знаниям, опережающим его время. Или получил их. Но вот откуда? От кого? Вопросов становилось только больше, но он создал вирус, а значит, точно знал больше, чем мы, и доступ к информации у него был шире. Атмосфера в штабе неуловимо изменилась, когда Величков ввалился в кабинет первым, покрытый сажей и паутиной, но довольный, как кот, стащивший сметану. Кобрук прибыла следом, безупречная, как всегда, а только легкая пыль на лакированных ботинках выдавала ее приключения в театральных подвалах. Артем и Кристина примчались на санитарки и привезли свои тубусы и вручили мне. Фролов вернулся бледный, но с гордо поднятой головой. Победитель собственных демонов. Последней вошла Вероника, которая одарила меня загадочной улыбкой. Обстановка напоминала предпраздничную. Возбуждение, предвкушение, легкая эйфория от почти выполненной миссии. Даже серебряный позволил себе нечто похожее на улыбку, наблюдая за всем этим хаосом. Но, если честно, слишком рано для празднования. Один компонент еще не найден. И именно он может оказаться ключевым или проблемным, или вообще отсутствующим, а вся наша операция окажется гениальным розыгрышем мертвого параноика. Сколько времени прошло с момента отъезда муравьева спросил я у Величка. тот проверил свои старые часики три часа двадцать три минуты да многовато даже с учетом дороги до башни сорок минут езды подъем минут пятнадцать поезд полчаса минимум должен быть уже тут не должен а мог слишком уж много переменных пробки на выезде из города поломка старой санитарной машины сложность тайника или Я взял рацию. Точка три. Это штаб. Муравьев, прием. Шипение эфира и белый шум. Муравьев, ответь, это срочно. Мой голос стал жестче. Молчание. Даже помехи исчезли. Мертвая ватная тишина. Может, рация сломалась? Предположила Кристина. Или батарейка села. У него есть телефон, сказал я, набирая номер. «Длинные мучительные гудки. Один, два, три, десять. Никто не берет трубку. Плохо, очень плохо. Муравьев — ответственный парень. Он не стал бы игнорировать вызовы без очень веской причины». «А может, упал?» — голос Вероники был полон тревоги. «Башня старая. Лестницы могли прогнить». «Или там завал», — добавил Артем, пытаясь найти более рациональное объяснение. «И он не может выбраться». А без связи, потому что под завалом. Ох, оптимисты, всегда ищут рациональное механическое объяснение. А реалист во мне, закаленный тысячами часов в операционной, уже рисовал совсем иные картины. Муравьев на дне башни с проломленным черепом. Или в руках агентов Ордена обновления, или... Надо послать кого-нибудь на разведку. Решительно произнесла Кубрук. Я поеду. Тут же подскочил Величко. И в этот момент рация на столе ожила. Треск шипение и сквозь помехи голос Муравьева, усталый, раздраженный, с нотками отчаяния, которые заставили меня напрячься. Илья! Илья! Черт возьми, наконец-то! Я уже час кричу в эту гребаную рацию! Слава, что происходит? Мое облегчение, что он жив, смешалось со строгостью. — Ты ранен, застрял? — Да нет, я... — раздался тяжелый вздох. — Я наверху башни, на самом верху, и я в полном ах... <кхм> удивлении, простите за выражение. Я не понимаю, что делать, его уже час торчу тут, как идиот, и у меня кончаются идеи и терпение. — И так он жив и не ранен, это главное, а все остальное решаемо. Но что могло так выбить его из колеи, этого самого невозмутимого из хомяков? «Спокойно, спокойно. Объясни мне, пожалуйста, детально. Ты вообще нашел тайник?» «Да нет тут никакого тайника!» — почти крикнул он. «По крайней мере, нормального человеческого тайника. Тут старый механизм водяного насоса. Здоровенная такая железяка. Чугун, латунь, ржавые шестеренки размером с тарелки. И на нем...» На нем какие-то символы или руны, или иероглифы. Ну, черт их знает. Символы вместо тынника, а вот это уже новенькое. Все предыдущие были физическими укрытиями, а здесь, здесь нечто иное. Интеллектуальная задачка или магическая. Опиши, пожалуйста, символы. Ну, не могу. В голосе прозвучало отчаяние. Почему? Да потому что... Черт, это звучит как бред сумасшедшего, но вот когда я на них смотрю, они светятся бледно-голубым светом, как газовая горелка. И в голове начинается гул, как рой разъяренных пчел, прямо в мозгу. И чем дальше смотрю, тем сильнее. Пять секунд, уже начинает тошнить. Ментальная защита. Прямое психокинетическое воздействие на мозг наблюдателя. Классическая магическая ловушка не для простых смертных. Вызывает сенсорную перегрузку И вегетативную реакцию. А сфотографировать? Да пытался. Телефон вырубается, как только навожу камеру. Просто черный экран и все. Даже фонарик гаснет, когда подношу к символам. Ага. Локализованное поле, подавляющее электронику. Что ж, серьезная защита. Тут Снегирев не шутил. А ты пробовал зарисовать? Да в том-то и дело. Рисую, вроде запоминаю. Отворачиваюсь на секунду и все, забываю начисто. Смотрю на свой рисунок. Каракули какие-то, не имеющие никакого смысла. Это все равно, что пытаться вспомнить сон. Чем больше стараешься, тем больше он ускользает. Фырк вскочил на стол, его усики дрожали от возбуждения. «Ментальный блок!» — взвизгнул он у меня в голове. «Защита от несанкционированного чтения. Только маг может такое пройти, или тот, у кого есть ключ». «А это не просто замок двуногий, это тест на IQ для магов!» Серебряный, который до этого момента молча слушал, встал со своего места у окна. Медленно, словно большая сытая кошка, потягивающаяся после сна, на его бредном лице появилось выражение профессионального интереса и первая искренняя эмоция за все утро. «Магический замок с ментальным триггером. Ну что ж, это очень, очень изящно!» Снегирев защитил самый важный компонент не физически, а интеллектуально. Обычный человек не сможет даже понять, что видит. Не то что решить загадку. — И что же делать? — спросила Кобрук. И ее голос отражал всеобщее замешательство. — Но это же очевидно. Серебряный повернулся ко мне, и в его глазах блеснул триумф. Нужен специалист по ментальной магии, тот, кто может читать и манипулировать магическими структурами силы и мысли. К большому счастью для вас такой специалист здесь есть. Вы позволите, целитель Разумовский? Здесь начинается моя работа. Серебряный на задание. Честно говоря, доверия ему мало. Это все равно, что выпустить тигра из клетки в зоопарке и надеяться, что он вернется обратно, а не сожрет парочку зевак. А с другой стороны, выбора-то у меня нету. Муравьев застрял, время уходит, а обычными методами эту загадку не решить. Что ж, придется рисковать. Я посмотрел на часы на стене. Время неумолимо уходило. Хорошо, но я еду с вами. Илья... Кобрук нахмурилась. Морщины на ее лбу стали глубже. Мы же договаривались. Ты мозг операции. Незаменимый элемент. Вы остаетесь здесь. Да, договаривались, но вот ситуация изменилась. Я не могу отправить его туда одного. Я должен видеть, что он делает, контролировать. Я не доверяю ему настолько, чтобы отпустить одного к самому сердцу формулы Снегирева. «Анна Витальевна, это больше не поисковая операция, это вскрытие магического артефакта. И я единственный, кто понимает биохимическую часть формулы. Если магистр Серебряный что-то активирует...» Я должен быть рядом, чтобы оценить последствия и, если потребуется, немедленно начать разработку контрмер. Это медицинская необходимость, а не прихоть. Коубрук смотрела на меня долгим, тяжелым взглядом. Я видел, как в ее голове борется администратор, боящийся потерять ключевого сотрудника, и лекарь, понимающий мою логику. «Черт бы вас побрал, Разумовский, с вашей логикой!» — наконец устало произнесла она. «Хорошо, езжайте. Но если с вами что-нибудь случится...» «Да ничего не случится, обещаю», — кивнул я. «Замечательно». На губах Серебряного появилась едва заметная улыбка. «Кажется, у нас с вами намечается увлекательнейшая полевая экскурсия». Я повернулся к Величко, который с тревогой следил за нашим спором. «Семен, остаешься за старшего. Если что-то срочное, звони на мобильник». «Есть, командир?» Величко вытянулся, словно на военном построении. — Анна Витальевна, присмотрите за нашей гостьей. Я кивнул в сторону соседней комнаты, где все еще находилась Светлана. — А что с ней делать потом? — тихо спросила Кобрук. — Вот это мы решим, когда вернемся. А пока пускай сидит. Может, еще пригодится. Я понимаю, что это жестоко — держать человека в заперти, лишенного памяти о своих преступлениях. Но отпустить ее — это значит дать ордену обновления шанс вернуть свою пешку или устранить как свидетеля. — Люш, будь осторожен. Вероника подошла ко мне. Ее рука легко коснулась моей. Голос был тревожный, тихий. — Это башня. Я проезжала там мимо пару раз. Она выглядит, как будто вот-вот рухнет. — Ну, простояло сто лет, значит, простоит еще час. — уверенно ответил я. «Знаменитые последние слова!» — пробормотал у меня в голове фырк. Водонапорная башня оказалась монументальнее, чем я представлял. Тридцать два метра красного кирпича, почерневшего от времени и копоти. Судя по закладному камню у основания, она была построена в 1895 году и служила городу до шестидесятых, после чего была заброшена. Теперь это был памятник индустриальной археологии и приют для летучих мышей, голубей, городских сумасшедших. Идеальнейшее место для тайника. Высоко случайный человек не полезет. Опасно. Даже целенаправленный искатель подумает дважды. И символично. Башня, устремленная к небу, хранилище воды, источника жизни. Винтовая лестница внутри оказалась в удивительно хорошем состоянии. Чугунные ступени, хоть и покрытые толстым слоем ржавчины, держали вес. Но скрип! Каждый наш шаг сопровождался целой симфонией скрежета, стонов, потрескивания. Старый металл жаловался на незваных гостей. «Если мы сейчас рухнем, — пробормотал Серебряный, поднимаясь за мной, — я буду очень разочарован. Умереть от падения с лестницы так банально». — А как бы вы предпочли умереть? — В постели, в возрасте 150 лет. От рук ревнивого мужа, юной любовницы или остановки сердца, пока она скачет на мне. Ох, ну и шуточки у него. Хотя даже у психопатов есть чувство юмора, правда, весьма специфическое. На верхней площадке мы нашли Муравьева. Он сидел на пыльном полу, прислонившись спиной к ржавой балке. Бледный, взмокший, с блуждающим взглядом человека, балансирующего на грани нервного срыва. «Илья, слава богу!» Он с трудом поднялся. «Я уже думал, что застряну здесь навсегда, стану призраком башни и буду пугать местных алкашей». Я помог ему встать, почувствовав, как дрожит его рука. Мелкая дрожь переутомления и стресса. «Ну-ка, покажи механизм». Он указал на центр площадки. Там, где когда-то стоял огромный резервуар для воды, теперь располагалась массивная металлическая конструкция. И это был не просто механизм. Это было произведение индустриального искусства. Чугунное основание, идеально подогнанные, несмотря на ржавчину, латунные шестерни, медные трубки, покрытые зеленоватым налетом патины, И все это создавало сложный органический узор. А в центре всего этого панель с символами. Мы подошли ближе. Руны, выгравированные на полированной латунной пластине, начали слабо мерцать, словно оживая от нашего присутствия. Они засветились холодным голубоватым светом. Одновременно с этим я почувствовал легкое давление на виски и тихий нарастающий гул в голове ментальной атаки. И в центре всей этой индустриальной мандалы панель с девятью вращающимися дисками, каждый размером с обеденную тарелку, из полированной бронзы, покрытой зеленоватой патиной. На них были выгравированы алхимические символы — солнце, луна, меркурий, сера, соль, свинец, олово, железо, земля. Классический алхимический набор. Семь металлов, соответствующих планетам, плюс два базовых элемента. Но вот расположение хаотичное. Или есть скрытый порядок, который я не вижу? Я сделал шаг вперед, и в тот же миг символы вспыхнули бледно-голубым светом. И начался гул. Нет, не звук, ощущение. Вибрация прямо в мозгу, минуя уши как будто кто-то водит смычком по натянутым зрительным нервам. Неприятно? Нет, мучительно. У меня сразу тошнота подкатила к горлу. — Отойдите, — скомандовал Серебряный. — Оба! Это защита от непосвященных. Ментальное поле, настроенное на отторжение. Чем ближе человек подходит без магической подготовки, тем сильнее воздействие. А с магической подготовкой. Сейчас все увидите. Он снял перчатки, движения были медленными, церемониальными, как у хирурга перед сложнейшей операцией. Сунул их в карман пиджака, затем закатал рукава белоснежной рубашки, обнажив бледные, почти бескровные предплечья с синеватыми венами. Слава! Я повернулся к Муравьеву. Спускайся-ка вниз и жди в машине. Но я хочу посмотреть. Это не просьба. Мой голос стал жестким. Ты выполнил свою задачу, нашел загадку, дождался специалистов. Теперь твоя часть работы закончена. Он кивнул с явным облегчением и, не оглядываясь, направился к лестнице. Скрип его удаляющихся шагов постепенно затих в гулкой тишине башни. А серебряный тем временем подошел к механизму, остановился в полуметре от панели с дисками. Поднял правую руку, держа ладонь параллельно поверхности, не касаясь, закрыл глаза. Я активировал сонар и увидел нечто, выходящее за рамки моего понимания магии. Из ладони серебряного исходили нити или щупальца. Не, это все неправильные слова. Это было похоже на потоки чистой воли, вырывающиеся из источника и изгибающиеся в невидимом поле. Но это была не искра. Моя искра теплая, золотистая, живая, а это — это холодная, серебристая, точная, как лазерный скальпель. Ментальная энергия в чистом виде. Сила разума, материализованная до почти физической субстанции. Энергетические нити проникли в механизм Обвили ржавые диски, просочились в каждую царапину на гравировке символов. «Ах, как изящно!» Хо -хо -хо. Серебряный улыбнулся, не открывая глаз. «Снегирев, вы были не просто ученым, вы были поэтом, художником. Это не механический замок и даже не магическая защита в обычном понимании. Это ментальный ребус». Загадка, которую нужно решить не логикой, а ассоциациями. Какими ассоциациями? Ну что ж, смотрите и учитесь, господин целитель. Он открыл глаза, и невольно я вздрогнул. Радужка стала почти белой, молочной. Зрачки сузелились до булавок. Нечеловеческий взгляд. Итак, девять дисков, девять символов. Но дело не в их алхимическом значении, дело в истории, которые они рассказывают. История Феникса, птицы, умирающей и возрождающейся из пепла. Диски начали вращаться сами по себе, медленно со скрипом столетних несмазных шестеренок, но неумолимо подчиняясь невидимой воле. Первый акт рождения Солнца, источник всей жизни. Огонь, из которого рождается Феникс. Диск с символом Солнца плавно стал в самый центр композиции. Акт второй. Рост. Земля, дающая опору и материю. Феникс обретает форму и субстанцию. Диск с землей занял позицию справа от Солнца. Третий расцвет. И вот первая ловушка для логики. Не золото, как можно подумать, железо — сила, мощь, доминирование. Феникс в зените своей славы. Это неожиданный выбор. Я бы выбрал золото для расцвета, символ совершенства, гармонии. Но Снегирев и Серебряный видели глубже. Расцвет — это не покой, а экспансия, война, железо. Четвертый. Старение. Свинец. Тяжесть лет, усталость материи, яд времени. Диск с символом свинца встал на свое место, и механизм, казалось, застонал под его тяжестью. Пятый предчувствие конца — луна. Холодный свет — ночь души, когда феникс понимает неизбежность своей смерти. Шестой — жертва — соль. Очищение через страдания. Феникс готовится к трансформации. Седьмой. Смерть, сера Горение, распад, превращение в пепел. Восьмой. Растворение. Меркурий, он же Переход из твердого в жидкое, из определенного в хаотическое. Душа, покинувшая тело. Диски, вращаясь, вставали каждый на свое место. И девятый. Серебряный замер, и диск с символом ова задрожал, колеблясь между двумя последними позициями. Девятый самый сложный — это не просто возрождение, это момент выбора. Олово металл трансформации очень податливый, он может стать чем угодно в руках мастера. Феникс выбирает свою новую форму, свой новый путь. Последний диск встал на место с громким финальным щелчком. И в тот же миг вся панель вспыхнула, но не бледно-голубым отторгающим светом, а ярким, теплым золотистым сиянием, которое наполнило полумрак башни, изгнав вековые тени. Где-то в глубине механизма раздался громкий сухой клац — это звук сработавшего замка. В центре панели, там, где только что со щелчком сошлись алхимические символы, что-то сдвинулось. Как диафрагма фотообъектива? — Бронзовые лепестки бесшумно разъехались в стороны, открывая темный провал. Под тайной сейф, скрытый за символической загадкой. А внутри на подушке из истлевшего, но когда-то очень роскошного пурпурного бархата лежала хрустальная ампула, размером с куриное яйцо. Идеально прозрачная без единого изъяна или царапины. А в ней... Это невозможно. Это противоречит всем законам физики и магии, которые я знаю. В ампуле находилось всего несколько капель жидкости. Но какой? Она была прозрачная и одновременно переливалась всеми цветами радуги, как бензиновая пленка на воде. Она пульсировала, медленно, размеренно, в такт биению невидимого сердца. Вдох-выдох. И светилась изнутри мягким, теплым золотистым светом. «Слезы феникса», — прошептал Серебряный, и в его голосе впервые прозвучало благоговение, вот которого я от него никак не ожидал. Квинтэссенция магической энергии. Чистая искра в материальной форме. Но ведь это невозможно, — нахмурился я. Искра — это энергия. Она не может быть жидкостью. Хм... Не может в обычных условиях. Он говорил почти шепотом, не отрывая взгляда от ампулы. Но это не обычная искра. Это концентрированная жизненная сила мага, пожертвовавшего собой ради ее создания. Представьте, вся магическая энергия человека, вся его жизненная сила, сжатая до нескольких капель. Человеческая жертва. Неужто Снегирев убил кого-то ради создания этого вещества? Да нет, это не в его стиле. Скорее всего, кто-то пожертвовал собою добровольно, но кто и почему? Ну что ж, теперь мне понятно, почему только этот компонент спрятан настолько тщательно, сказал я. Остальные просто названия лекарств на пергаментах, а здесь... Серебряный осторожно, двумя пальцами, словно держа новорожденного птенца, взял ампулу. «Да-да, потому что остальные — это инструкции», — сказал он. «Список ингредиентов, которые можно купить или синтезировать. А вот это — уникальная субстанция. Это единственная в своем роде. И создать ее заново нельзя» только использовать то, что есть. Он повернул ампулу, и жидкость внутри вспыхнула ярче, озарив его бледное лицо золотым светом. Фырк, который все это время сидел у меня на плече, затаив дыхание, издал тихий свист. С -с -с -с -с. Вот это поворот. Но ну, мой профессор отжигал, конечно. — Нам нужно немедленно возвращаться, — сказал я, — и начинать синтез. — Согласен с вами, — кивнул Серебряный.